Вечерняя прогулка. Линейный отдел встретил Вершинина характерной сутылкой. Вершинин коротко кивнул дежурному и прошел прямо в кабинет Стрельникова. Стрельников быстро взглянул на Вячеслава. — Ну, с чего начнем? — спросил он. — Покажи-ка мне обрывок документа, о котором ты говорил. Стрельников передал ему перепачканный клочок картона, Вместе с протоколом осмотра Вершинин долго изучал его, рассматривал на свету, нюхал, но потом тяжело вздохнул и спрятал в папку. Грязноват. Да я обнаружен слишком далеко от места происшествия. Однако на нашем безрыбье и это рыба. Будем проверять любой факт того дня, не укладывающийся в нормальный ритм жизни. Ну, а теперь прогуляемся по свежему воздуху, поболтаем. Бр. поежился Стрельников, взглянув в окно. Фонарь напротив раскачивался, как маятник. Вокруг него ночными бабочками порхали снежинки. Ничего-ничего. К вечеру подморозило, и снежок стал по суше, не промокнем. На свежем воздухе оно и думается лучше. Они вышли на улицу. Вокзал светился огромными окнами. По площади сновали люди, к центральному входу подкатывали и отъезжали бесчисленные автомобили. Не сговариваясь, оба медленно направились в сторону улицы, на которой был обнаружен труп Шестакова. Когда дошли до ее начала, переглянулись. — Смотри ты, какая синхронность мыслей", заметил Стрельников. — Ноги сами ведут. — Ничего удивительного. Мысль у нас с тобой должна работать сейчас в одном направлении, — согласился Вершинин и спросил, указав на низенькие деревянные домишки, теснящиеся вдоль улицы. Все жильцы опрошены. Все, но безрезультатно. Убийство произошло между двадцатью тремя и часом ночи, когда все спали. Хорошо, хоть знаем наверняка, что убит Шестаков именно здесь, а не в другом месте. С таким ножевым ранением в сердце он передвигаться не мог. Это видно и по позе. Рассеянно согласился Вячеслав и снова вернулся к мучившему его вопросу. Неужели в тот вечер не было никаких происшествий у вокзала или тут на улице? Собираем сведения. Но пока безуспешно Стрельников остановился у крыльца магазина. Наверное, здесь произошла ссора. Здесь и ножом ударили. Не Невдалеке визгливо скрипнула калитка. На улицу вышел высокий сутулый мужчина в наброшенной на плечи шинели. У подбородка светилось малиновым огоньком папироса. Мужчина с интересом наблюдал за ними. Они медленно двинулись по улице. — Молодые люди! — окликнул их мужчина, едва они пошли. Вячеслав оглянулся. Человек догнал их. Наброшенная на плечи шинель оказалась форменной и железнодорожной. Литые галоши до щиколоток были надеты прямо на восу ногу. — Вы, случайно, не насчет парня, которого убили неделю назад? — спросил незнакомец, вдохнув резким запахом самосада. Вершинин неопределенно хмыкнул. — Да вы не подумайте чего! — засуетился тот с конфуженной, нелюбезной встречей. — Вас-то я знаю, — посмотрел он на Стрельникова. — Вы в линейном отделе работаете. Помните, меня еще допрашивали, когда хулиганье стоп-кран сорвало, и люди пострадали от ушибов? Стрельников внимательно всмотрелся в его лицо. — Чеботарев? — Точно! — расплылся тот в довольной улыбке. — Вышел я тут подымить. Вижу, вы у крыльца стоите. но ну, я и смекнул. Не поймали тех преступников? — Ищем, — ответил Стрельников. Чеботарев виновато улыбнулся. — Я ведь не из простого любопытства спрашиваю. — Живу здесь, домой прихожу поздно, встретишь такие... — Ребята здоровые, остановить не пикнешь. — Вы что же их видели? — с иронией спросил Вячеслав. — Видел. Повернулся к нему Чударев. Семь днн назад это случилось. Вышел я из дома часов около одиннадцати вечера. До работы идти мне пять минут, пошел туда, — сказал он в сторону вокзала. — Слышу топот, как табун бежит. Смотрю, угонится. длинноволосый, человек пять-шесть, не меньше. Один вроде как впереди, а остальные чуть так подстали шаганатри. Ну, думаю, куда бежать? Меня чуть с ног не избили. Хорошо успел странице, да к забору упряжаться. Только и услышал, заорал тот, бей его один. Потом еще раз посмотрел им вслед, да и пошел от греха подальше. Потом двое суток меня не было дома. Вершинин и Стрельников приглянулись. — Почему же вы считаете, что речь идет именно об убийстве? — спросил Вершинин. — Ведь на ваших глазах никакого убийства не произошло. — Да, все сто, — уверен. — Соседи моих и жену в прокуратуру вызывали, допрашивали. Они мне и рассказали потом. Смекнул сразу, по времени-то совпадает. — Не могли бы вы точнее сказать, сколько мимо вас пробежало парней? — спросил Стрельников. — Сказал пять-шесть. Нет, пять. — Точно, пять, один, чуть впереди и четверо сзади. — Опишите, пожалуйста, их внешность, одежду. Чеботарев задумался, вспоминая. — Не помню. Виноват, — Виновато ответил железнодорожник. — Как знать заранее, то ведь драка и драка, мало ли кто тут происходит. — Да, печально. С досадой пробормотал Вячеслав. — Что знаю, выложил вам, как на духу, а врать зачем? Я не из таких. Обиделся вдруг Чеботарев. И пошел к дому. Как часто мы заблуждаемся в способности свидетеля или потерпевшего запомнить увиденное, сказал Стрельников, когда Чепдарев ушел. А вот представь себя на месте Чебдарева. Спешишь ты на работу, мимо проносятся люди, миг, и все. Запомнишь ли их внешний вид где я, там? Да, это верно. Задумчиво отозвался Вершинин. Но спрашивать надо, чтобы не забылись детали. Сейчас Чеботарев вспомнил вспомнила выкрики, но через неделю мог забыть. Кстати, не кажется тебе странным этот выкрик "бей его один"? Какая странность. Бежит группа парней, преследует друг друга в запальчивости, выкрикивает разные фразы. Правильно. Может быть, и так. Но почему именно "бей его один"? Ведь догоняют все, а «бей один» — непонятно. Вот если просто «бей его», тогда все понятно. Но «один» не укладывается у меня в голове. Нет даже примитивной логики. Если бы один уже догонял жертву, а трое отстали, команда «бей его один» была бы понятна. Но ведь Чептарев говорит, что четверо преследовавших бежали рядом, а тот, кто убегал, был впереди. Может, ошибается, железнодорожник? Вряд ли. Он говорил убедительно. — Стоит прозмышлять. — Выкрик должен звучать. Или, как я уже сказал, просто бей его или бей его, Витька, Колька или Сашка. — Ну ладно, подумаем на досуге. — Чуликова и Алпатьева детально проверили. Изменил Вершинин тему разговора. — Да. — А как с вокзальными связями Шестакова? — Каждый вечер у нас там задействованы оперативники и дружинники. Выявляем подозрительных, но пока безуспешно. Так. Ну, я берусь полностью выяснить окружение Шестакова в поселке, где он жил, в училище, у родственников. Твоя же задача, как и прежде, вокзалы. Но смотреть там надо все тщательно, не так, как провели опрос жителей улицы.